Старый князь Патрикеев при редких встречах с ней говорил, что посольство в Вильню прибыло, слава богу, что переговоры идут, но разве это нужно было красавице? Она так рвалась к Василию, что теперь ей часто казалось, что прав был он, когда звал ее с собой в эти синие дали, что надо б набросить все эти затеи ее, умчаться с ним на край света и там целовать и миловать его и владеть им безраздельно. Но как же он звал ее за собой, а у самого-то тут зазноба? Или Митька, подлая душа, так только наврал ей все, чтобы денег выманить, и вдруг осенило? Так это прежде всего отстеши, недоступной, жестокой, хочет он бежать. Ярость ослепила ее». «А нет, тогда поищи себе другую утешительницу». Но опять вспомнилась страсть его бешеная, его подозрения, его муки, и снова ясно говорило ей сердце, что нет, и ее любит бешеный. Задача ее была проста. Делиться она не желает, покинуть его она не может, но не может и терпеть рядом этой соперницы с ее небесными глазами. Мешал и муж ненавистный. «Вообще, если пора немножко вокруг себя, виднее будет, что делать и куда идти. Тогда, может, и Вася будет порешительней. И каких дел она с ним наделала бы, на всю вселенную шум пошел бы до слава». И опять ясно встала в душе. «Нет, будь от него шапка Мономахова только руку протянуть, и то едва ли бы потрудился он принять ее». Ну, будь там, что будет, а тех, кто мешает, надо убрать. Тревоги владыки Что? И светлые серые глаза владыки новгородского Геннадия выкатились, и рот раскрылся. «Верно говорю, владыка», — сказал его владычный дьяк Михаил Алексеев по прозвищу Пилгуй, тощий, сухой, с рыжей бородой, длинным клином. Пьяные были, от того все и открылось. Дьяка Самсонку я уже пытал, и он сознался, что они с попом Наумом расщепляли святые иконы на лучину и жгли их в печи, а поп Наум, проходя мимо Богородицы Кукиш, ей казал. — Да ты в уме, во все глаза все еще не веря, смотрел на него владыка. Господи, помилуй! — В уме, владыка святый! — гладя бороду, повторил дьяк. Иконы и кресты некоторые из них перед народом болванами нарицали, а другие привязывали к воронам деревянные крестики и отпускали. Вороны садятся на стерво, и накал и крестом по нем волочат, а тем Люба. Слухи-то давно по Новгороду ходит что ересь тут крепко гнездо себе свела. «Так чего же вы все раньше-то молчали?» «Весь вдруг, налившись, кровью стукнул по огом владыка». — Что это за народ? — Да что ж было говорить-то, владыка, коль ничего верного в руках не было, — рассудительно сказал дьяк. — А вот на месте пымали и доносим, так, мол, и так, владыка святый, у нас в Новгороде не слава богу. Владыка повесил кудлатую сивую голову в белом клобуке. Это был тяжкий удар и для церкви, и для него самого. Главное, попы стервицы первые в ересь полезли. Вот что всего обиднее было. Это был тот самый Геннадий, который так мужественно выступил против митрополита в вопросах о хождении по салонь. Всю эту кашу он заварил тогда вместе с епископом ростовским васианом Рыла, а заварил он ее потому, что у него с митрополитом счетец небольшой был. Раз как-то на вечере святого крещения случилось воскресенье, и Геннадий, тогда архимандрит чудового монастыря, разрешил монахам кщенную богоявленную воду пить поевших. В церковном уставе о том ничего не писано было. Митрополит Геронтий, ненавидящий Геннадия, сейчас же повелел измыть его. Тот, спасаясь, убежал к великому государю. Митрополит сам потек к государю, обличал преступника, много на него глаголыша, и государь выдал ему беглеца. Митрополит велел сковать его и посадить под палатую в ледник. Тогда великий князь с боярами стал молить владыку простить Геннадий, и тот простил. Но Геннадий ему не простил и выдвинул по салонь. Много и премного спорили, но, несмотря на то, что в споре рождается истина, истины не обретоша, и каждый остался при своем. Великий государь в ожидании великих решений приостановил, однако, освящение новых церквей.